Глава девятая. Две королевские армии. Дракар нам выделил Бьорн. Он же и провожать пришел. Вместе с Иваром, разумеется. Нас отправлялось Семеро, я с моими англичанами и Лис с двумя своими, Даблахом-Бычком и Бавом-Прыгуном. Выбор лиса говорил о том, что к делу он отнесся серьезно. Давлах и Баф были не просто хускарлами, а полноценными хольдами с правом на две доли добычи каждой. Я хорошо знал обоих. Давлах, коренастый здоровяк с косолапой походкой, казался медлительным и даже неповоротливым. Склонен думать, из тех, кто самонадеянно положился на первое впечатление, уже целое кладбище собралось. Бафф тоже был типичным представителем Скогенлифор — высокий, зеленоглазый, с длинными рыжими косами и россыпью веснушек на слишком бледной для летнего времени физиономии. Прыгуном его прозвали еще в ранней юности, когда Бафф, спасаясь от троих кровников, сиганул с какой-то скалы и чудом не убился о прибрежные камни. Сейчас, полагаю, он прыгать бы не стал. Порубил бы тройку «Мстителей», и спокойно ушел домой. Собственно, он их и порубил, но позже. И дома в Ирландии у него к этому времени уже не было. Ни дома, ни родни. Хотя нет, все у него было, ведь дом викинга — это его дракар, а семья — хирт. Мурха и его хольды, как и мы, были облачены в трофейные плащи и шарфики мерсийцев. Баф даже штаны здешние напялил лошадок мы тоже выбрали трофейных из тех что по покладистее. так что провести их на борт по широким сходням удалось без проблем дракар отчалил и примерно час двигался вверх по течению пока я не счел что мы достаточно удалились от места будущей переправы еще минут двадцать искали подходящее место для высадки приду за вами сюда же следующей ночью пообещал мне бьорнов капитан если нас не будет то на вторую ночь тоже приходи, — велел я ему. Мало ли как сложится. А сложилось так. Сначала мы ехали по дороге, потом, оставив лошадей под присмотром Джорди, двинулись напрямик через лесок, пока не уткнулись в уже привычную изгородь, за которой оказалось пустое пастбище. А за пастбищем что-то вроде хутора. К этому времени чуть посветлело. В доме кто-то надсадно кашлял, — замычала корова. Вроде ничего подозрительного. Тем не менее, хутор мы обошли стороной. И минут через пять неожиданно наткнулись на парнишку, ловившего рыбу на берегу заросшей камышом протоки. Парнишка даже рта открыть не успел, как баф занес над ним меч, который был перехвачен Малоуном. — Не бойся, — мирно произнес бывший десятник по-английски. — Мы друзья ищем людей нашего короля». «Нашего? Короля Эллы?» Глаза у парнишки были полны страха. Даже если он разбирался в королевских цветах, то мерсийской расцветки не опознал. «Эллу», — подтвердил Малоун. Его изуродованная шрамом жуткая рожа сейчас выражала доброту или что-то похожее. «Вы их нашли. Там, в деревне стоят», — злорадно сообщил парнишка, махнув рукой третий день. Всю живность сожрали крысы. Сказали, король платит. — И чему ты радуешься? — спросил Малоун. — Тогда нас не дошли. — Сиди тихо и не дойдут, — посулил Малоун, и мы отправились в указанном направлении, оставив парнишку в живых. Определенно мне нравились мои нынешние спутники. В деревеньке трудились и праздновали. Трудились аборигены, а праздновали их постояльцы. «Я не пойду, — сразу сказал Малоун, — меня многие знают и узнают». Тут он был прав. «Хейл со мной. И я, — сказал Лис. И ты, — согласился я. Только браслетки сними. Двух эрлов на нас троих многовато». «Разумно». Лис убрал в кошель не только браслеты, но и все золото, которого на нем хватало, передав прыгуну. Солдаты Нортумбрийской армии заняли, как водится, лучшие здания в деревне. Довольно убогое сооружение из глины и тростника с черной соломенной крышей. Старший кто? Сурово поинтересовался я. Чего? Нет, это не Королевская гвардия и даже не личная дружина Тана. Ополченцы. Фирт. Кто, командир? А ты кто такой? Я кивнул Хейлу и тот сунул пяткой копья в брюхо интересующегося. Тот скрючился и блеванул. — Это он зря. Тут и без того воняет. — Ты, — указал я на молодца в рубахе и без штанов. «Чей — Чей? Молодец распрямился, выпустил тетку, которую щупал. Тетка тут же завернулась в какую-то тряпку. — Вот это правильно. Так себе было зрелище. — Чей? — Короля Осберта. — — И где сам король? — Он мне не сказал. И улыбиться, дебил. На выход скомандовал я и, покинув хижину, с удовольствием вдохнул более-менее чистый ночной воздух. — Милорд, а можно нам войти? — Крестьянин, вид потерянный, глаз подбит. — Войди, — разрешил я. — Это ведь твой дом. — Но они сказали, что по королевскому приказу. — Нет приказа. — Они такие же, как ты, — отчеканил я. — Делай с ними, что хочешь. — Лайна, она такая. Есть армия, а есть примкнувшие к ней ублюдки. Но дело в том, что нам как раз нужна армия. Армию мы нашли часа через два. Два огромных лагеря, разделенных мелкой речушкой. Над одним полоскалось знамя Эллы, над вторым... — Озберт, — сказал Малоун. Значит, они впрямь договорились. Это плохо. А еще хуже, что англичан тут, как муравьев. Не только королевские войска и дружины, примкнувших к ним графов-олдерменов, которых можно было опознать по флагам, если бы я в них разбирался. Это не важно. Важно, что здесь собралось 20-30 тысяч бойцов. И это не считая ополченческого мяса. Мы справимся. Мурха тоже оценил армию противника и сделал неправильный вывод. — Почему неправильный, я ему сейчас объясню. — Нас примут во время переправы, — заметил я. — Мы справимся, — повторил Лис. — Многие умрут. Это война. Мы победим. — Нет, — я покачал головой. — В лучшем случае выиграем битву. И тогда они отступят. — Как думаешь, куда? — В Йорвик? — Именно. Мурха задумался. Стены. Нартумбрийской столице он помнил. На таких стенах даже недоноски, вроде тех, которых мы встретили в деревеньке, способны создать проблемы. А десять тысяч, вряд ли их уцелеет меньше, полноценных бойцов сделают их неприступными. И что опять? Сидеть под Йорвиком, пока не кончатся съестные припасы? А кончатся они у нас. Потому что в Йорвике королевские хранилища, купеческие амбары и главный церковный орган Нартумбрии. — Вот у кого кладовые, так кладовые. — Что предлагаешь? — спросил Лис. Он чувствовал, что у меня есть идея. Идея была, и я ее озвучил. — Сигурду с Бьерном это не понравится. — Главное, чтобы понравилось Ибору. — Тоже верно, — согласился Мурха. — Ну что, уходим? — Уходим, — подтвердил я. — Легко получилось.